познабливала, и, кажется, у него был жар. И так всегда бывает. Стоит только человеку ослабеть, как враг, человечки тут же начинает строить козни и заставляет обстоятельства вредить людям. В таких случаях говорят, как назло. Да никак. А в самом деле назло христианскому люду старается хвостатый рогатый. В этот раз, как назло, отец Тук отправился в далекую деревню к умирающему Виллану, которого забодал бык. Как назло, Мэриэн и Эйлен не было в лесу. Они гостили в замке у супруги сэра Ричарда Ли. О, если бы в этот несчастный день Мэриэн была рядом с ним, не случилось бы с Робин Гудом столько бед и несчастий Она заварила бы трав, она успокоила бы жар. Она никуда, никуда бы его не пустила. А дело было так. Больной и раздражённый Робин Гуд поднялся с оленей шкуры, на которой лежал, и объявил, я иду в Нотингем. Что за бесочку тебя под ребра? Огорчился маленький Джон. Ты болен, полежи в сухой пещере. Укройсь шкурами, дождись, пока лихорадка отпустит тебя. Нет, упорствовал Робин. Я иду в церковь. Я давно не присутствовал на мессе. Пречистая дева гневается на меня, от того я и болею. Тогда и я иду с тобой, заявил маленький Джон решительно. Ты что, забыл, что Герольде.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 Сними с меня недостойного тяжести и уныния, несправедливую гневливость и горячность сердца моего. И надо же было так случиться, что один из монахов, прислуживавший при богослужении в этой церкви, однажды сопровождал аббата из Йорка. И было это как раз тогда, когда Робин Гуд и его люди увели святого отца в лес на обед, как раз в тот незабываемый день, когда аббата чуть было не заставили плясать джигу в Шервотском лесу. Монах долго и внимательно присматривался к колено фигуре в плаще. Сомнений не было. Именно этого человека он видел тогда, на Большой Королевской дороге в Шервудском лесу. Получив момент, монах отложил в сторону священную книгу, по которой читал, тихонько подошел к канонику и прошептал ему на ухо. «Сдаётся мне, что тот в плаще, который молится у алтаря, никто иной, как сам разбойник и весельник Робин Гуд».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 Если этот злейший враг принца Джона и мой и в самом деле будет пойман, быть себе келорем в из самых богатых монастырей». У монаха голова пошла кругом от такой лучезарной перспективы. шрифт тут же распорядился послать вооруженных людей в церковь. «Симон де Жан-Мер ликовал».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 Командир шерифового отряда обратился к Симону Дежанмеру. Его можно достать только стрелой, господин Шериф. Я запрещаю это, ревкнул Шериф. Взять его живым, вы позорите и меня и себя, если убьете его возле алтаря со словами прошу убежище на губах. Но он прибел всех наших воинов. Не перебьет, смотрите, слабеет. Робин действительно терял силы. По его лицу строилась кровь, он был ранен. О, как он нуждался сейчас в помощи своих верных товарищей. Где теперь маленький Джон, которого он так несправедливо обидел? Что толку было теперь раскаиваться в своем поступке? «Хватайте его!» — нистувал шериф. «Пятьдесят золотых тому, кто возьмет его живым!» Враги все наступали и наступали, подогреты этим обещанием.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 Еще на всякий случай выставили наружную охрану. Преданный друг, он был совершенно подавлен случившимся. «Господи!» — молил он в отчаянии. разумей научи, что мне делать. Перебить стражу? Из этого не выйдет никакого проку. Ключи от ворот унёс с собой шериф. А темница, куда они бросили Робина, наверняка заперта еще изнутри. Да одному мне ничего не сделать». И Вилли устремился обратно в шерватский лес, к друзьям, к лесным стрелкам —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 Через минуту все знали, что случилось с Робином в Нотингеме. Маленький Джон стоял неподвижно, низко опустив голову. К глубине души он то мчался в Ноттингем на выручку, то он всегда покидал эти места. Уж очень горька была его обида. Но вдруг на мгновение ему представилось, как гордый Робин Гуд лежит на каменном полу в темнице и умирает, истекая кровью. Дрогнуло его благородное сердце. Он швырнул свой зелок на землю.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 «Ты, Матч, и ты, конец срочно собирать всех, и будьте готовы выступить по первому моему слову, хоть бы уж и отец Тук успел к тому времени вернуться. А пока мы с Вилли переоденемся монахами, и пусть отец Тук простит нам, что мы пороемся в его гардеробе. Нам придется поспешить в Ноттингем. В рясах будет легче поразузнать и поразведать, что собирается делать шериф». На полдороги к Ноттингему маленький Джон и Вилли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 Сделанным равнодушием переспросил Вилли Скарлетт. «Уж не тот ли это, кто постоянно грабил казну нашей матери и церкви?» добавил маленький Джон. «Ан! Ан самый?» Жаром откликнулся первый монах. «Это я его выследил. И теперь я буду старшим келлером в самом богатом монастыре, и мне лично доверено отвести радостное известие к королевскому двору!» И монах-шпион, предавший Робин Гуда в руки шерифа,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 Как ему и положено? Спросил стражник. Сэр Монфор дебур, посол Королевского двора, к шерифу Симона де Жанеру с личным посланием от Его Величества! Отчеканил королевский Герольд. Стражник, пришедший в несказанное волнение от важности происходящего, с низким поклоном распахнул еще незапертые ворота, и вся квалькада разодетых столичных особ направилась к дому шерифа. Проезжай мимо стражника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 Шериф низко поклонился и встал на одно колено перед такой высокопоставленной особой, как сэр Монфордебур. вот гром грамм-то его Величество, продолжал посланник, протягивая шерифу свернутый пергамент, на котором болталась красная печать. «Его величество, приветствую тебя, шериф. Умеешь ли ты читать?» «Добро пожаловать, сэр», — пролепетал шериф. «Я умею читать, но я не клерк, мне незачем себя утруждать. Сейчас я позову чтеца».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 «Господин барон во всем может убедиться воочию». «Готовы ли веселиться?» — строго спросил маленький Джон. «Завтра в полдень все будет готово, господин Монфор». «Смотри же, чтобы никаких оплошностей. Да вот еще что, жители города могут быть допущены к зрелище казни. А теперь мне и моим людям не мешало бы перекусить с дороги».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 Но говорят, что он хитрое бестия, если это только правда. К тому же у него я слышал много друзей. Господин барон, он запрятан так надежно, что пусть хоть все эти мерзавцы из Шерватского леса соберутся. Они ничего не смогут сделать. Это хорошо, друг мой, — одобрил его королевский посланник. Но мне было бы спокойнее, если я бы сам убедился, что этот безнадежный негодяй все еще находится в тюрьме. «Где ж ему еще быть?» — проговорил шериф Икаи, поднимаясь на шатки, от хмели ноги. «Пойдём, уважаемый гость, я тебе его покажу, чтоб ты мог спокойно спать в моём э э доме». Шериф растолкал нескольких спящих слуг и велел принести зажжённые факелы. Все двинулись в сторону тюрьмы. Только Кеннет и Аллан отстали, чтобы вывести из конюшни своих лошадей да прихватить еще одну лишнюю.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 Тюремщик, повинуясь приказу шерифа, повел их вниз по толстым каменным ступенькам к маленькой двери в самой глубокой темнице. И шериф сам отпер замок. «Ага, вот и Робин Гуд!» — закричал маленький Джон. «Видишь теперь, что получается, когда нарушаешь королевский закон? Убиваешь оленей и грабишь честных священнослужителей?» Робин, нечёсный, небритый, ослабевший от потери крови, лежал в полудремоте на голом полу. Свет факелов ослепил его,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 «Поспешите, друзья мои», — сказал Вилли Скарлетт, — «нам нельзя терять минуту. Выбежав из тюрьмы, беглецы накрепко заперли обитую гвоздями тюремную дверь, вскочили на коней, которых уже держали на готове Кеннет Беспала и Алла Эдейл, и, и, вихрем домчавшись до городских ворот, разбудили стражника. Стражник охотно отпер дверь королевскому посланцу, который накануне подарил ему золотой.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 Шериф Нотингемский, Симон де Жанмер.